православные и Иерусалимы. Даны в Польше обещание соспоствовать католической пропаганде среди православных Дмитрий не выполнял и выполнять и явно не собирался. Более того, его жена Марина Мнишек, которая и изыты надеялись обрести свою пособницу при венчании на царство вопреки личному, письменному, категорическому запрету папы Павла V, по настоянию мужа причастилась по православному обряду. В России он стал первым правителем самолично из-за целое столетие до Петра, провозгласившим себя императором. В посланиях европейским монархам Он обосновывал свои права на императорский титул тем, что Московское государство так же обширно, как Ассирия и Персия, знаменитые империи древнего мира, и столь же могущественно, как Рим. Получив милость самого Бога, императорское достоинство, разве мы не будем владеть тем, на что имеем полное право? Моярская дума была им на Римской Имперской манер переименована в Сенат на Петровском указе от 22 февраля 1711 года. Она снова получит это имя 8 мая 1606 года. Первая из русских цариц будет коронована на царство Марина Мнишек. 7 мая 1724 года эта церемония будет повторена при коронации Екатерины Алексеевны супруги Петра I известно, что Дмитрий намеревался отобрать у Польши и вернуть России её исконные западные земли, включая многие города в русских Киев втовоить у Швеции и Крымского ханства выходы к Балтийскому и Чёрному морям. Весной 1606 года русским войскам был дан приказ идти в Елец. Когда Сразу после свадьбы с Мариной Мнишек намеревался прибыть царь и возглавить поход на Азов. Тетра первая реализует эти замыслы царя Дмитрия замечает историк Васильев дерзкий мечтатель опередивший в своём воображении эпоху за столетие до Петра вознамерившийся вырвать русь из её византийской дремоты и вывести на арену большой европейской политики писал овже Дмитрий прозаик и историк шахмагонов Используя приёмы причестника, будет юный Пётр муштровать своё потешное войско. Он Дмитрий приказывал строить крепости и брать их приступам и выстреливать из больших пушек, и чем принимал участие сам, как простой воин, и не пренебрегал никакой работой. желая вселить московитов доброе разумение, как вести войну, свидетельствует ноландец Масса. «На троне не бывает предателей», — сказал Карамзин. Впрочем, он сказал это до декабря 1991 года. В шести милях от Москвы расположен большой монастырь, называемый Язьма, свой наи другой современник немец, Бушев. Там Дмитрий велел на Масленицу сделать снежный вал, чтобы учить своих князей и бояр, как они должны оборонять, осаждать, штурмовать и брать крепости. Князей и бояр он поставил в снежные крепости Цеп же хотел со своими ненцами, тевохранителями, нападать и штурмовать